Ну не такая же она и большая. Майор взболтнул склянку и разлил спирт по стаканам. Уже не впервые. Накатим, друзья. Что сделаем? скривилась Екатерина. Ну выпьем, выпьем. Ага, накатим это значит выпьем, выпьем, да? То есть выпьем два раза. Каноникив пошевелил бровями. В общем, да, сказал он. Так что накатим и накатим. добавил он, чуть прозмыслив. Диктор что-то пробормотал, словно бы в ответ. Катя плюхясь на диван, придавила пульт и монитор включился, а выключать его не стали. Пусть себе лопочет. На экране сменялись какие-то забавные планы. Сначала показывали парад клоунов, потом новорождённых крокодильчиков. Жизнь продолжается, беззвучно внушал монитор, и спорить с этим было трудно. Однако отсюда, из маленького коттеджа с едва высохшими пятнами крови, эта тележизнь выглядела больной и нелепой. "Переключи", попросил Николай, и внезапно оживился. "Вот она, красавица наша". Екатерина посмотрела на экран. Сена подходила к резиденции Кастели. Нашёл красавицу фыркнула она, как из гроба встала. «Катюха, не ревнуй гадам! Их и так Бог наказал, дальше некуда!» Майор коротко взглянул на Андрея. «Ну, не всех, может быть». Тот прожевал огурчик и пьяно хохотнул. «Факт двойные стандарты, Коля!» «Вы люди, а мы гады, так уж сложилось. Для вас что колыбель, что сфера — одна беда, чужаки. А если прилетишь к нам...» Тоже ты гадом окажешься. Но мы тебе это в лицо не скажем. У нас воспитание другое. Но в душе все равно подумаете, уточнил канунников. Думают не в душе, а в голове майор. Ну, вообще-то да, подумаем. Потому что тесто у нас с вами одно. Как его божья глина? А серый? Оставь эти штучки, мрачно проговорил Владимир. И меня тоже. В покое. Оставь. Последние полчаса он молча сидел в углу и поигрывал тяжёлым стаканом. Казалось, что серый засыпает, настолько он отгородился от мира. Ещё недавно он вышагивал по комнате, и никакая сила не могла бы его унять. Владимир дышал адреналином, он готов был сорваться и куда-то нестись, что-то делать, потом он понял, что нестись уже некуда, а делать нечего. Это произошло мгновенно. Серый остановился перед креслом, сел и замер. Теперь от него веяло апатией и сознанием собственной никчёмности. Андрей тревожно поглядывал на пистолет у него под курткой, вздумай Серый застрелиться, никто и охнуть бы не успел. А как там у вас? не впопад произнесла Катерина. У нас? переспросил Андрей. Ну у вас, у вас. Размашисто закивала она. На сфере на ваши Ты не рассказывал. Я не мог бы. Меня так усиленно превращали в человека, он прикоснулся стаканом к колбу, что почти превратили. И ты ничего не помнишь? Ну, почему ничего? Возмутился он. Я многое помню. Вернее, немного, но достаточно. Вернее, не помню, а знаю. Понимаешь разницу? Нет, искренне ответила Катерина. С историей у тебя плохо, это мы уже выяснили. Но все-таки ты помнишь, что было в России в 1917 году или в 41-м? Ну, как я могу это помнить? Меня тогда не было. Ну, ты об этом знаешь? Ну, знаю, конечно. Вот и у меня так же. Знать знаю, но про себя не помню. Выходит, тебя тоже не было? В смысле? «На сфере тебя не было, если ты ее не помнишь!» Андрей озадаченно крякнул. «Пей, женщина, накатывай!» Катя сделала маленький глоток и хрустнула огурцом. «А кто ты там был? Военный, разведчик?» «Ну, в условиях войны это одно и то же». «Точно, — согласилась она. А до войны?» «Ах, ну да, война у вас все время. И ты с самого детства?» «Что с детства?» проскрежетал Андрей. «По этой дорожке шел, учился, тренировался, готовился быть разведчиком. Но я ведь сказал, не помню. Меня даже физически изменили, чтобы я ничем от вас не отличался. А вначале ты сильно отличался? Я и сейчас отличаюсь, но для вас это незаметно, как симбионты в организме. Зато заметно для них...» Девушка через плечо указала на монитор и, И хотя Ксена уже скрылась, Андрей кивнул. Если как следует покопаться, они это обнаружат. А с виду вроде и не пришелить, сказала Катя. А сколько в тебе от человека и сколько от гада? Чем это измерить и как посчитать? Поровну, наверное. А то остался бы, — вопросительно произнесла она. У вас там война и вообще у нас лучше. Я и не улетаю пока. Что ты меня провожаешь? Пойдёшь работать к майору, задумчиво продолжила Екатерина. С такой анкетой разве что полотёром, отрезал канунников. На мою протекцию не рассчитывай. Я на пенсию скоро пойду, поишачил, хватит. Ну-ка, погромче, стрепенулса он. Это про вас. Сюжет о перестрелке в лесу уже заканчивался. Напоследок ведущий сообщил, что отрабатываются все версии, но основная так называемые партизаны, которыми с этого дня спецслужбы займутся всерьёз. Ну ещё что-то в том же духе. Убери это быстро, процидил Владимир. Катя переключила программу. Серый. А чем вы вообще занимались-то? невинно поинтересовался Андрей. Ну Малевич хоть стены расписывал. Дурно это дело, но всё-таки. Ну а остальные Ежедневно чистили оружие и распевали патриотические песни. Владимир вскочил, но тут же сел на место. Ты эти вопросы ты должен не ему задавать, вступил священник. Ну кому же тогда? Тебе что ли? А может Ксении? Майор не ответил, лишь плеснул себе ещё спирта, и это выглядело достаточно красноречиво. Неправда, воскликнула Катя. Мы готовили акцию, и не одну. Теперь об этом можно, да, серый. Теперь чего уж? Акцию против миссии? Не поверил Андрей. Вы идиоты. Во-первых, миссия это не сарай, который можно подпалить тихой ночью. Они рассредоточены по всей земле. Во-вторых, если вам и удалось бы убить хоть одного гада, хоть одного члена миссии, поправился он, то за каждого своего они бы уничтожили тысячу наших. Да не против миссии "Нетерпеливо возразила Катерина. "Серый, можно, да? Я расскажу. Кому можно? Майору Госбеза или пришельцу из космоса?" простонал Владимир. "Ахиреть! Рассказывай". Катя сглотнула и по-девичьи огладила джинсы. "Ну, то, что с гадами воевать нельзя, было понятно с самого начала. Цель была и проще, и сложнее пробудить народ". «О, -о, О, болезненно произнёс майор, но ну, ну, дальше. Достучаться, если не до мозгов, так до сердец, понимаешь? М-м, нет, признался Андрей. Написать на стене матерное слово это и есть достучаться? Или это пробудить? Люди просыпаются только когда им больно, Катюха, сказал Николай. Некоторые вообще не просыпаются, так во сне и умирают. Дека Лучше я тебе расскажу и про ваш отряд, и про некоторые другие, зачем вы нужны были миссией и почему из вас толку не вышло. Заткнись, майор, выдавил Владимир. Больно, подхватила девушка. Это правильно. Так мы и хотели, чтобы людям стало больно. Серый, ну почему ты молчишь? Не хочешь, тогда я сама расскажу. У нас есть напалм, сумели достать. Ещё я перешила Жилет с кармашками. Канунников поперхнулся и отставил стакан. — Да вы что, уроды! За такие планы на месте нужно. — Кол осиновый вам в сердце! Майор зашарил по животу, разыскивая ни то пистолет, ни то трубку. — А ты, батюшка недоделанный! — крикнул он Владимиру. — Ты на что говнюков своих подбивал? — Не тебе меня судить! — взревел серый. — Я-то ушел! Я-то служить не смог, а ты остался и служишь. Ни погоны у тебя на плечах майор, а прокладки запачканы. И кол в сердце это тебе. А убивать мы никого не собирались, кроме себя. Есть такая старинная забава. Живой факел называется. Последний крик тех, кого не желают слушать. Небось на Красной площади? Нет, скорее на Охотном, угадал? Ну, конечно. Столько мест для телекамер, да и вертолетам просторно. А на кого, кстати, жилеточка? Любопытно мне, под чей размер вы ее подгоняли. Владимир опустил голову. Что значит «на кого?» – растерянно спросила Катерина. На серого? Он бы никому другому не позволил. Канунников по инерции набрал воздуха, но выдохнул и, не найдя что сказать, опрокинул в себя стакан. Ребята, всхлипнул он. Что ж вы такие дети? Подобные представления давным-давно потеряли смысл. Ну жёг бы ты себя серый. А репортёры бы всё наизнанку вывернули. И в итоге вышло бы опять же на пользу миссии, а не во вред. Они это умеют. Ксена, в частности. Волков не даст соврать. А Волков так и есть. Вы просто не знаете, до какой степени гады контролируют то, что у нас происходит. 2 десятка тварей, а кажется, что целый миллион. Вот для этого и нужны были другие бойцы, чтобы акцию не заболтали в новостях, не покрыли слоем вранья. Кроме напалма у нас и взрывчатка есть, ещё котясик лясь из-за стыла с раскрытым ртом. Ещё шире открылись её глаза. Не стреляйте, друзья, глумливо произнесли в соседней комнате. Видела мужчину пока только Екатерина. Николай же с Владимиром узнали его по голосу, а Андрей сообразил, что это дантист. Наконец-то все в сборе. Человек в рабочем халате вышел на середину и встал между диваном и креслом. Привет, Волков. Много о тебе слышал. Широко улыбнувшись, он взял со стола стакан и понюхал. "Плеснёшь, майор". Андрей увидел, что правый рукав халата сожжён от кисти до локтя. Судя по лохмотьям, дантист облился какой-то кислотой. "Уже заживает", ответил тот. "Как на собаке". "Серый, погоди с пистолетом, я же просил. Дай выпить. Это ты здесь бойню устроил". Донтист отдышался и кинул в рот огурчик. "Я", сказал он. "Зачем? Зачем?" "Что за глупые вопросы, майор на лени ещё?" Андрей Хмуров покосился на левую руку дантиста, которую тот не вынимал из кармана. "Всё это время ты был в доме?" "Ну да." "Африка, ты больной!" Владимир не демонстрировал свой пистолет, но было ясно, что Оружие он держит на взводе. На что ты рассчитываешь? На симбёнтов? Пули в голову всяко достаточно. Почему ж ты не ушёл? Выпить мне захотелось очень, а в подвале ничего подходящего нет. Там только сами знаете, что там у нас. Чем ты занимался всё это время? спросил канонников, медленно поднимаясь из кресла. Ответа Андрей уже не услышал. Время вдруг растянулась, над тужно как кусок резины. Лента мира распалась на отдельные кадры. Катерина I поняла что-то ужасное и невозможное. Затем среагировал серый. Вся его воля сконцентрировалась в пальце на спусковом крючке. Николай успел протрезветь. Катя зажмурилась, майор окаменел в кресле, Боёк ударил по капсуле. Данцист шевельнул рукой в кармане